Глава третья «Какого хрена ты тут делаешь?» — не понял я, сильно <кхм> удивившись. «Отец, ты разве не рад видеть меня?» — растерялся Ларик. После его слов я выругался в сердцах. «А ты здесь при чем, Ларик? Я к нему обращаюсь!» — указал я пальцем на Годарда, который скромно стоял в сторонке. Я малость опешил, когда увидел, как он выходит из вертушки, которая села на моих землях. Это надо же такое придумать. Сколько раз я морозился от него и посылал нафиг всех его людей с сообщениями о встрече. Нет, Годдарда я сильно хотел вычеркнуть из своей жизни. Затем чуть смягчился и послал к нему Иллариона. Но, блин, что это? Кто мог подумать, что он выйдет из имперской вертушки? Это что такое? Я думал, то прибыли посланники от Лизы. «Ну или прилетела она сама?» «А ты кого ожидал увидеть? Я Императорское Величество Елизавета Петровну?» — хмыкнул Годдард и рассмеялся. «Ну, вообще-то, она тут часто бывает», сам не знаю, зачем это сказал. «Это хорошо», — кивнул он довольно. «А вот зачем он это сделал, я не понимал. В общем, суть такова, что ко мне в гости приперся сам Годдард, и я не понимаю, как себя с ним вести». «Успокойся». «Я отлично понимаю твой гнев», — сказал он, подходя поближе. «Но я не враг тебе. Право встречи с тобой я заслужил». «Заслужил?» — удивился я такому. «Каким образом?» «Я теперь союзник империи. Вчера был заключен союз. Одно из моих условий — это встреча с тобой. Хотя даже не с тобой, а с моим еще одним внуком». «Вот же Годдард». Если я планировал его выпроводить отсюда, то после этих слов не могу сделать такого. Дед, который хочет видеть внука, тут, пожалуй, даже я не вправе ему запретить. И не только потому, что берегу чувства Генри, а это имеет смысл для Антона — познакомиться со своим дедом. Пока мы разговаривали, подошли Анна с Катей, которые уже были в курсе этой истории, но не знали, как на нее правильно реагировать. Но, кажется, теперь уже знают. Они поздоровились с ним учтиво, но сдержанно и спросили, надолго ли он к нам приехал погостить. При этом, правда, смотрели на меня, ведь, как я скажу, так и будет. «Не стоит переживать. У меня с сыном были не самые лучшие отношения, я предал его. Так бывает. и за свои ошибки нужно платить. Однако добавлю, что я тогда сделал для него все, что мог. Впрочем, он это и сам прекрасно понимает». Он не убил меня, а имитировал мою смерть. Но изгнание — это тоже такое себе. Не будь я сам собой, то умер бы еще на дирижабле, убитой своим слугой. Да, это не был заказ бати, а происки мачехи, но блин. В итоге Годдард пробыл у нас целых два часа, после чего улетел. Он и вправду не захотел оставаться, хотя я и разрешил ему. Но у него не было времени. Как он сказал, нужно готовиться к войне. «Анна принесла Антона, и я увидел улыбающегося Генри, что последний раз было... никогда?» Кажется, он действительно постарел. Тень пробежала по его лицу, когда он увидел на Иннокентия, и, кажется, даже напрягся, но, оценив обстановку, чуть расслабился, бросив на меня заинтересованный взгляд, который я безразлично выдержал, хотя при этом доспех держал. Это хорошо, что он понял, с кем имеет дело. Да и доспех ему с Тохой точно пригодится». Я не горел особым желанием общаться с ним, а потому провел время с Лариком. А вот парень, походу, по мне соскучился и трещал без умолку. Не мог остановиться даже на секунду. Все рассказывал и рассказывал, что они делали и что там происходило. Сообщил, что деда Генри все очень не любят. Даже убить пару раз попытались, но он защитил деда, смог помочь. В общем-то, я правильно сделал, что спас Генри от его одиночества. Впрочем, как и Ларика. От такой же проблемы. Из половины всей информации, которую он выдавал, это были слова о Генри. Возможно, я бы и хотел провести Годарда в кабинет и переговорить с ним по-взрослому, но не могу. И не только потому, что осадочек остался, а просто потому, что он сам по себе такой человек. Пока и силен, он проявляет уважение. Годард не будет помогать в войне тем, кого не уважает. А потому буду пока изображать обиженного ребенка, которому он должен и от которого ему нужно многое, а также который вообще не зависит от него. Судя по словам Ларика, ни один из многочисленных детей Годдарда не оправдал его надежда, слово совсем. «А он, мне кажется, неплохим человеком», подошла ко мне со спины Анна, когда отбыл Годдард. «Видел, как Антон радовался, когда тут взял его на руки». «Антон умный парень, он сразу почувствовал родную кровь», улыбнулся жене. Он неплохой человек, просто он Годард. Это как диагноз. С ним нельзя общаться, как с обычным человеком. Понимаю, с бабулей такая же история, вздохнула Анна. Она хорошо помнит тот случай, когда Сара Абрамовна решила помочь нам и подарить 50 миллионов, так сказать, в честь рождения ребенка, чтобы рот сделать еще сильнее. Но мы отказались. Та, конечно, нас поблагодарила, что мы не залезли к ней в карман а потом допила свой чай и разразилась целой матерной тирадой на Анну, что «не такому ее учила. Деньги есть деньги, и они не пахнут. Если ей предлагают деньги, надо взять и сказать спасибо. Нужно пользоваться каждой возможностью, особенно если это возможность без последствий, и в итоге поможет твоему роду». Под конец двухчасового монолога мне показалось, что Анна сама готова заплатить ей столько же, чтобы это только прекратила. Пришлось тогда мне их разнимать, но я был назван подцом и быстро ретировался оттуда, пока меня еще ниже не понизили в звании. Ладно, это все хорошо, но мне пора посетить свой кабинет и посмотреть, что там происходит на фронте. А то засиделся я дома, нужно родину спасать. Ну и финансово рот поднимать. После моей последней вылазки я заработал, если это так можно назвать, 60 миллионов, которые мне перевел Доброхотов с подписью «Спасибо». А затем с разницей меньше часа прилетел еще один перевод от Долгорукого старшего. Сам перевод был поменьше, в 20 миллионов, но сообщение поинтересней. «Спасибо, Александр, за детей, особенно за Машу. Вот контакт, пусть твои люди свяжутся. Есть кое-какие интересные новинки, думаю, тебе понравится и нам надо поговорить лично. Я позже перезвоню. Обитель эмиссара, неназываемого под именем Океания, Британская Австралия, пригород Сиднея. Как же, черт побери, хорошо быть живым!» Борден не знал точно, сколько прошло времени в его восстановлении, которое господин называл реабилитацией, хотя это было больше похоже на заточение. Возможно, лет сто, но и не исключено, что прошло несколько тысяч, Зато сейчас он снова живой и может действовать. А главное — заниматься своим любимым делом, порабощать миры во славу его. Он захватит и этот мир. Бордона ужасно бесили слабаки, которые были у него в этот раз в напарниках. Они боятся охотника? Хе. Неужели господин не мог подобрать на лучших кандидатов? Или за те века, которые он провел в забвении, их дела пошли на спад, о чем ему не сообщили? Конечно, охотники всегда были сильными, тут спору нет. И вспоминая Райнера, он это понимает. Но не настолько, как все считают. В их жилах тоже течет красная кровь. «Слуга!» — зарычал Борден. «Принеси мне еще этого пайла!» — швырнул он золотой багал в стену. На данный момент Бордон жил в особняке, который выделили лично ему, и принадлежал он последователям его господина. Это был маленький замок по его меркам. Но в нем было больше тысячи слуг, все, как он любил, роскошь и обслуживание. В своих прошлых жизнях у него было все то же самое, ведь в душе он был воином, привыкшим жить, войной и походами. А там всегда можно захватить замок помогаче и назвать его своей базой. — Вы звали меня, господин? — вбежал перепуганный слуга, у которого глаза бегали по сторонам, как два испуганных кролика. — Звал! Но ты был слишком медлительным! Миг, и Борден оказывается возле него. А в следующий момент седая голова человека лопается, как спелый арбуз. «Слуга! Мне нужен новый слуга!» — заорал во всю глотку Борден, и от его крика задрожали стены. В этот раз сразу трое слуг прибежали, и двоих из них вырвало, как только они увидели своего мертвого собрата. «Мне скучно. Хочу свежее мясо!» — зарычал Борден. «Мясо... У нас еще есть девушки, а они...» — замамнил тот слуга которого он не тошнило. «Нет, эти шлюх оставь себе. Я не собака. Мне нужны нормальные бабы. Те, которые умеют бояться, они обколотые вашей дрянью. Хочу, чтобы они испытывали истинный страх и ужас, глядя на меня перед своей смертью. Хочу трофей!» — оскалился Бордон. «Решено. Седлайте коней. Я еду на охоту». Хотя у него и было множество советников, которые должны ввести его в курс дела этого мира, но сильно напрягать мозги Бордон не хотел. И потому машины он продолжал называть конями. В считанные минуты было подготовлено все, что нужно, чтобы этот странный гость отправился, как он говорит, на охоту, и целый конвой машин с гербом рода Кромвелли двинулся из окраины Сиднея в сам город. «Какая-то тухлая охота!» и неинтересная!» — скучающим голосом промолвил Бордон. Его уверили, что в этом мире все так и происходит. Аристократ едет на своем железном коне и, сидя за тонированным стеклом, пальцем указывает на того, кто ему понравился. После этого слуги доставляют человека в машину. Эта сказка была придумана на ходу, но Бордон об этом не знал. Просто слуги подумали, что проще похитить человека, чем выпустить этого монстра на улицу, где он начнет всех подряд убивать. За короткое время, что он находился в имении, Уже погибло больше сотни человек, если он своих слуг убивает пачками то, что будет делать с простыми людьми. «Все не то. Почему же так скучно?» — продолжал жаловаться Бортон. «Где нормальные бабы?» Как человек, проживший очень долго, а может уже и не человек, а существо, у него был свой определенный вкус на тех, кому он любил причинять боль. Уже прошло больше двух часов, как он не мог найти свою очередную жертву. Ведь ему нужно скоро лететь в другую страну, чтобы собрать все данные об охотнике. А он еще не насытился возможностью быть живым. Надежда угасала. И он уже думал, что лучше вернуться в дом, чем продолжать, как вдруг увидел что-то интересное. — Стоять! — рявкнул он с такой силой, что стекла задрожали, а у водителя потекла кровь из ушей. Но команду тот выполнил. — Она! «Ее привести ко мне!» — сказал он рукой на обычную с виду светловолосую девушку, которая сидела на бордюре и что-то увлеченно рисовала в блокноте. Из машин кортежа выбежало больше десяти человек. Они окружили девушку, и она лишь подняла на них свой грустный взгляд и тут же, опустив, продолжила рисовать обычным куском угля. Бордон удивился, почему она еще не в его транспорте, но вперед вышло два человека и стали с ней разговаривать. Еще больше удивился, когда она грациозно встала и спокойно пошла с ними, и так до самой машины, где сидел Бордон. Скучная у них тут охота, но добыча интересная. Он не понимал, чем она его заинтересовала, кроме того, что в ней исчезло сразу несколько даров, правда, очень слабых. Наверное, это была его чуйка, которая подсказала, что у этой девушки есть характер. «Господин, эта девушка ищет своего брата и его отца» вы поможете ей встретиться с ними заговорил дрожащим голосом слуга который на минуточку был одним из сильнейших в особняке братом вздернулась бровь бордона и его отцом а почему не их а ладно усмехнулся он конечно помогу как же бордону нравится его новая жизнь и служение господину Самое прекрасное в служении, что неназываемый, никогда не запрещал своим слугам развлекаться во время выполнения задач. А он очень тосковал за этим последние века. «Конечно, помогу. Давай, садись!» — облизнулся он. «Всех найду. Бордон — хорошая ищейка». Удивительная удача. Мимо попалась наивная душа, которая сможет порадовать его криком. «Как ты говоришь, тебя зовут?» «И кого ты ищешь?» «Я...» — подняла голову девушка после того, как села в машину. И Бордон увидел ее синие, как небеса глаза, которые ранее прикрывала челка белоснежных волос. «Я Белла. Моего брата зовут Эларион. А человека, которого он признал своим новым отцом, Сандер. Я здесь новенькая и никак не могу обвыкнуться. Поможете мне?» Когда ночью мой телефон стал разрываться от звонков, я подумал, что столица пала, и сейчас идет штурм императорского дворца. Какая еще может быть причина, что за полчаса я получил больше сотни сообщений и столько же звонков? Оказалось, что это был Ларик, и тут я напрягся. Могло быть только два варианта Годард мертв или. Пэлла! Я чувствую ее! Она сняла свои печати. И тебе доброй ночи, охренел я от такой новости. Если Белла сняла свои печати, то, полагаю, что я даже не знаю, что полагать. Я лично ставил ей печати. И если принцесса ужаса сняла их, то, полагаю, кто-то ее обидел или обманул. А это в обоих случаях смертельно. Ларик потому ее и боится, что обманул. Он точно мне не рассказал, что тогда случилось. Но если коротко, то он вышел за хлебом, а ушел искать меня. И она это поняла. Ларик. «Успокойся, не психуй. Я разберусь с этим». Попытался его успокоить, но это плохо выходило. Он орал, что она может делов натворить и что беспокоиться о ней. Вот последнее он точно сказал зря. Ей навредить — это что-то из разряда сказок для детей. Да что там говорить, если даже персонажей из сказок ужасов можно пугать Белой, когда она в гневе. Все же вскоре мне удалось успокоить Ларика, после чего пришлось успокаивать Катю, в постели в которой я сегодня спал. Что случилось? На автомате встала она и пошла одеваться. Так, стоп, положи клинок, все хорошо, мне звонили по работе. Какой к черту работе, милый, скептически приподняла бровь моя супруга. Ну, по этой важной, спи короче. Убедив жену, что на нас не напали, и все в полном порядке, а после чмокнув ее и уложив в постель, я пошел в кабинет. Там уже стал просматривать по всем своим каналам новости о том, что происходит в стране. Никаких чрезвычайных новостей толком не было, в том числе и в Иркутске. Я даже шнырку напитал, как атомный реактор, чтобы он обошел все мои земли и прилегающие территории и глянул, что там интересного есть. Он только умудрился найти в одном месте прикопанную электронику для прослушки, которой когда-то пользовались. Но Белла нигде не нашел. Плохо. Хотелось бы отыскать ее раньше, чем она развалит несколько городов. Хотя это я немного преувеличиваю. Она не уничтожает города, а вот психику... В этом ей нет равных. Провел уйму времени, но так и не удалось найти хоть одной подсказки. А это означает, что Белла не натворила еще страшных дел. Или не в этой стране. в то, что ее убили, не верю. Ларик сразу почувствовал бы такое, и, боюсь, помчался бы сразу мстить. Хотя, наверное, самое страшное, если убьют меня. Тогда пойдут мстить уже они вместе, хотя Бела сначала спляшет на моих костях, а затем, чтобы не расстраивать братика, поможет ему. Ладно, об этом, пожалуй, даже думать не хочу. Допоследок я вошел в свое эфирное тело и стал проводить поиски оттуда. Взлетел над своим телом на достаточную высоту до такую, что мой жизненный канал стал трещать. Осмотрелся, но не нашел вообще никаких следов. Теперь можно вернуться в спальню с чистой совестью еще немного поспать. Ага. Два раза, ха. Спать мне уже не хотелось, и пришлось поработать. За работой меня и обнаружили жены, которые утром проснулись. Я как раз разговаривал с главой семейства Долгороковых, и тот меня сильно поблагодарил за помощь. И все повторял, что в гости заедет, как только будет свободное время, чтобы отблагодарить меня лично. Переживал он за сына и дочь. Правда, за дочь он все еще переживает. Кажется, у нее теперь стресс. Но сказал, что вскоре она поправится, ведь ушла на шопинг. И назвал при этом сумму, сколько уже потратила Мария. После его слов стресс появился и у меня. Я бы, волчаре мог танковую роту за такие деньги купить. Кстати, о людях. Сегодня у меня важный день. Моя школа, которая находится в Игнатовке, требует моего личного присутствия. Вечером будет выпуск сразу шести детей, которым уже стукнуло восемнадцать. Это, можно сказать, первые специалисты, которых я вырастил сам. И пусть они поучились не так уж много времени, но у них было много материала. А еще все они изъявили желание стать военными. Один инженером, а остальные пойдут в гвардию. Можно сказать, что праздник не только у меня, но и у волка. А то средний возраст гвардейца у меня тридцать пять плюс. Так-то это хорошо, все опытные ветераны, но молодая кровь не помешает. На это мероприятие мы поедем всем скопом. Возьму жон, гвардейцев и, конечно, волка. Нужно показать детям, что, несмотря на войну, которая идет в стране, мое оборонство — это уголок надежности и безопасности. Пока они с нами, у них все будет хорошо. Пусть учатся, а об их безопасности я позабочусь. Помимо этого, сегодня мне еще нужно проведать Ашика и глянуть, как у него там обстоят дела. В отчетах написано, что они обживаются, несмотря на их отказ от юрт. Только меньше 30% осталось жить в них. Остальные вполне нормально переехали в дома. И строение... М -м, ладно, в бане жить, и... но зачем в сортиры заселяться? Хотя пусть сами думают. А сперва говорили, что это нереально. И не бывает такому. Но как только увидели комфорт, сразу поменяли свое мнение. Выходит, что сегодняшний день я должен посвятить своему баронству и даже заеду к Кренделю, если успею. Нужно глянуть, как там работают мои кузнецы и что у нас по материалам. А то астаховские орлы что-то намудрили и принесли дофига всего, чего нет в наших книгах. Теперь не знаю, как раз делать и на какие части разбирать. Такое бывает, но не сказать, что часто. Нужно будет лично посмотреть, что им там удалось найти. «Вот было бы классно, если бы это были липкие жаба или картавый дракончик», — зазвонил телефон. «Ну нет. Дайте отдохнуть, а. Я же реально весь день уже запланировал. Вот даже точку уже поставил. Нет меня. Нет». Но телефон продолжал настойчиво звонить. «А значит, что-то случилось. И это мне не нравилось. Я не спешу снимать трубку, а он не спешит прекращать шуметь». В итоге победил телефон. «Александр, что-то вы долго? На том конце прозвучал голос Балконского. «Так вы звоните со своего номера, и я буду брать быстрее». «Со своего нельзя», — наигранно расстроился он. «Даже с этого нельзя, но мне можно. Нам нужно встретиться, и это срочно». И что ему могло понадобиться? Может, Белла? Нет, моя чуйка молчит. «Опасность?» — тоже молчит. «Неужели война?» А вот теперь задергалась. «Хорошо», — говорю ему, глядя в свой блокнот. «У меня будет свободное время завтра после трех до шести. На шесть я беру сотню гвардейцев и лечу с ними во Владивосток. Я такой план придумал — напасть на китайцев и персов, которые прорвали наши позиции, только не там, где они ждут». «Грубо говоря, я зайду в тыл с помощью тоннеля, и это будет весело». «Слишком долго», — попытался он торговаться, как мне показалось. «Я буду у тебя через шесть минут». И тут я понял, что снова все решили без меня. Но он смог меня заинтересовать. Что же там такого могло случиться? Надеюсь, не Белла все же? Обитель мастера Гутьяна где-то в горах Тибета. Мастер Гуцян находился в легкой панике. Вранье! Паника была мирового масштаба, и теперь он реально рассматривал вариант, чтобы переметнуться к кому-то другому. Ему уже не казалось такой надежной идеей служения неназываемому. Первый раз его до мурашек на заднице напугал Бордон, то прибыл в этот мир якобы им для помощи, но скорее для погибели. И теперь причина была тоже в Бордоне. Точнее, в его пропаже. Он действительно пропал и не выходил на связь. Все произошло сегодня утром, когда Гуцян решил связаться с ним, чтобы уточнить, когда тут прибудет, но на связь так никто и не вышел. Такое произошло целых три раза, и мастер Гуцьян сильно напрягся. Но списал все на то, что этот варвар развлекается где-то. Попытался его почувствовать через выделенный канал связи старшего эмиссара и понял, что эта связь почти отсутствует. Это могло быть только в двух случаях. Или Бордон больше не в этом мире, или при смерти. Один вариант краше другого. И океане не отвечала «Чертова сучка!». Тогда-то он и связался с людьми, у которых тот гостил. Паника увеличилась. Ему сообщили, что Бордон пропал. Бордон с очередной несчастной жертвой спустился в глубокие катакомбы поместья, где была пыточная, и закрылся там, чтобы ему не мешали. Вот только девушка вскоре вышла оттуда и ушла, а Бордон нет. А их госпожа Океане, узнав об этом, так же быстро покинула поместье, отключив телефон. Похоже, эта сучка оказалась умнее, чем он думал. Гуцян не понимал, что происходит, и это его пугало. Нет, безусловно, Борнен был жив. Смерть коллеги мастер Гуцян недавно пережил, и это ощущение ни с чем не спутаешь. Что же тогда произошло? Эвисар сильно приуныл. «Вообще-то, теперь его пугал весь этот чертов мир». Мир, в котором живет всего лишь один охотник, и в котором внезапно пропадают такие личности, как верховный эмиссар Борден».